Такие отметки приводили родителей моих в неописанную радость и укрепляли в них убеждение, что из меня выйдет нечто необыкновенное. Предчувствие их не обмануло. Рано развернувшиеся во мне литературные силы подстрекали меня к занятиям и избавляли от пагубных увлечений юности. Мне было едва 17 лет, когда портфель, в котором я прятал свои юношеские произведения, был переполнен. Там были прозы и стихи. Когда-нибудь я ознакомлю тебя, читатель, с этими сочинениями. А теперь прочти написанную мною в то время басню. Заметив однажды в саду дремавшего на скамьяться Иоанна, я написал на этот случай предполагаемую басню. Однажды с посохом и книгой в руке, отец Иван плёлся нарочито к реке. Зачем к реке? За тем, чтоб паки взглянуть, как ползают в ней раки. Отца Ивана нрав такой. Вот рассуждая сам с собой, рись федером, он в книге той чертил различные, хотя и зло не меткие, заметки. Уставши Сев на берегу реки, уснул, а из руки сначала книга, гумиластик, а там и посох всё на дно. Как вдруг наверх всплывает головастик. Из жадностью схватив в мгновение одно, как посох, так равно и гумиластик, ну, словом, всё, что пастырю упустил, такую речь к нему он обратил. Иерей Не надевать бырясы, коль хочешь батюшка ты в праздности сидеть, иль в празднословии точить балясы. Ты деньно-ночно должен бдеть, тех наставлять, об тех радеть, кто догматов не знает веры, а не сидеть и не глазеть, и не храпеть, как пономарь, не зная меры. Да идит басня сия в Москву, Рязань и Питер, и пусть её твердит почащена изусть богобоязливый присвитер.